Но большевики не только не выполнили требования народа, но и забрали у него з а в о е в а н н ы е в борьбе права, столкнули его в пропасть вечной нужды и бесправия. Они отняли свободу слова и совести, личную свободу и свободу передвижения, лишили людей права предпринимательствовать и занимать в обществе положение в соответствии со способностями каждого. На место свободы Они поставили террор, партийные льготы и произвол. Еще два года тому назад Сталин мог обманывать народы своей болтовней об освободительной отечественной войне. Сейчас Красная Армия перешла государственные границы СССР, вторглась в Румынию, Болгарию, Сербию и Хорватию и топит чужие страны в потоках крови. Это прикрывается ложью о демократическом характере сталинской конституции и строительстве социалистического общества. Но столь низкого уровня жизни при столь необъятных материальных ресурсах, такого бесправия и унижения человеческой личности, как при большевистской системе, еще не знал ни один народ на земле. Более четверти века народы нашей Родины несли на себе всю тяжесть большевистской тирании. Они навсегда утратили веру в большевизм, «Усилия всех народов должны быть направлены на уничтожение этой чудовищной машины, чтобы дать людям право свободно жить и трудиться в меру своих сил и способностей для создания такого общественного строя, который защищал бы каждого от произвола и присвоения плодов своего труда другими, включая государство». «Ну, это ты уж махнул!» — опять оживился закутный. Это как у тебя получается, чтобы без присвоения плодов труда ни другим и ни государству? Вот так, с готовностью откликнулся Жилинков. Мы с ребятами из НТС долго кумекали. Назад в капитализм нельзя, не популярно б ы д е Вперед в коммунизм тоже нельзя. Значит, получается, социализм без большевиков, но с частной собственностью. Собственность, однако, должна быть трудовая. Что заработал сам своим трудом, то можешь обратить в свое дело. А государственное имущество не тронь. Сейчас сам услышишь, как он манифест читать будет. Тем временем Власов добрался до заключительных абзацев своей речи. Полностью сознавая всю ответственность перед людьми, историей и будущими поколениями, Представители народов нашей Родины основывают комитет освобождения для совместной борьбы против большевизма. Он ставит своей целью свержение тирании Сталина, освобождение народов России от большевистской системы, восстановление прав, добытых народами России в ходе Народной революции 1917 года, окончание войны и заключение почетного мира, создание новой свободной национальной государственности без большевиков и без эксплуататоров. Окончательно осмелевший зал поднялся со своих мест и зааплодировал. А Власов все читал и читал пункты своего манифеста. Их было 14 на 1 месяц. Больше, чем в Смоленском обращении. Тут было и равенство всех народов России, включая право на самоопределение, а при необходимости на собственную государственность, и поддержание мира при установлении дружественных отношений со всеми странами, и развитие международного сотрудничества. Он обещал такую организацию национального труда в России, когда все интересы государства были бы подчинены задаче повышения благосостояния народа. Женщинам он сулил равноправие и защиту семьи, колхозникам — отмену колхозного строя и передачу земли в частную собственность, рабочим — право на свободный труд и справедливую зарплату. трудовая Частная собственность должна была пользоваться неприкосновенностью. Торговцы и ремесленники получали право на участие в экономической жизни страны. Трудящихся обещали оградить от любой эксплуатации, заключенных выпустить из лагерей, инвалидов взять на иждивение государства.